Вернувшись с таблицами в кабинет, Агата присела за стол и быстро выписала попавшимся под руку карандашом все данные. Что у нас получается? Температура, слабость, гемоглобин низкий, дёсны бледные, лейкоциты повышенные. Очаг воспаления явно, но где? Оставив бумажки, девушка вернулась к щенку и принялась его пальпировать. Голова мимо, шея цела, грудина Реакции нормальные. А вот живот. Волчонок заскулил, засучил лапами и описался. Валерия поморщилась, но вынула из контейнера стерильно одноразовую пелёнку. Агата же не отреагировала. Она деликатными касаниями продолжала щупать животик малыша, приговаривая. «Потерпи, маленький. Тёте надо знать». «Ага. Что с ним?» Медсестра всё же встревожилась. Похоже, кое кто пил из-под водоводу и наглотался всяких вредных паразитов, выдохнула Агата радостно. Паразитов? На лице Валерия отразилась паника. Я боялась, что это камни в мочеточниках или в пузыре. Но нет, это похоже просто глисты. Он же волк. Кукольная блондинка подняла глаза. Иммунитет? Он ещё маленький, и потом дикие животные все страдают паразитами. просто они к ним привыкают. Так, сейчас нашу волапушку надо взвесить. Две девушки быстро провели все необходимые манипуляции: взвесили волчонка, рассчитали количество суспензии, впрыснули её щенку с помощью большого шприца. Потом напоили бедолагу водичкой и вынесли на травку. Когда процесс пошёл, Валерия побледнела и убежала в больницу прибирать. Агата же спокойно дождалась окончания, ещё раз напоила малыша водой с глюкозой и влила хорошую порцию витаминов для собак. «Будешь пить витамины, и через неделю поправишься. Больше глупостей не делай, и воду из пруда не пей». Попеняла она щенку, оттирая его шерсть очередной одноразовой пелёнкой. Рабочие, наблюдающие её воркование над волчонком, только одобрительно переглядывались. Между тем Агата забрала малыша в больницу, хорошенько отмыла его в душе, Закутала в полотенце и влила ещё одну порцию лекарства. Ну вот и всё. Теперь можно тебя домой нести. Где тут твои родители? Родители ждали на улице. Девушка успокоила их, объяснила причину недомогания, выдала капли для глаз, витамины и третью порцию суспензии. Кормите бульончиком и нежирным мясом, зеленью. Витамины обязательно и печень. Гемоглобин низкий. Пусть гуляет на солнышке. Ему очень надо. Стоило волчонку очутиться на руках у матери, как он жалобно заскулил и стал вихрастым мальчишкой лет 5 на вид. Ну вот. Сразу видно, стало лучше. Агата легонько нажала мелком у на кончик носа и напомнила: "В пруд не лезь больше". Тот спрятал лицо на груди у матери, и родители чуть ли не бегом понесли кровиночку домой. Устало вздохнув, Девушка заглянула в больницу. Валерия, можете идти. Ваш брат дома уже обернулся. Куколка счастливо вылетела за дверь, только доски крыльца скрипнули. Агата оглядела себя, вспомнила про испачканный сарафан в пакете, про чемодан с инструментами, но махнула рукой. Чемодан всё равно нужен тут, а платье можно и завтра в стирку забрать. Сейчас ей хотелось только одного: Найти уединённый уголок, полежать на траве и уложить в голове всё то, что она сегодня узнала. Волки. Все или почти все обитатели серого лога волки.